Я ему уже говорил, и опять скажу прямо в лицо, он поступил как трусливый провокатор. И тебе, порторг, скажу прямо в лицо, не пойму я, что ты за человек. Столько лет уже ты в нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь, что газеты почитывать, достращать да таких, как я, пастухов, молмы и против революции, и против советской власти. А сам в хозяйстве ничего не смыслишь.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 — Вы, однако, зарвались, — нестерпел Кочкарбаев. Это клевета, и вы, Уркунчиев, строго ответите за свои слова в партийном порядке.